Глава шестнадцатая. Точный свирепый цербер. Алик проснулся, как всегда, на рассвете. В палатке царил утренний полумрак, который в скором времени должен смениться яркими солнечными лучами. И еще, не открывая глаз, мужчина улыбнулся, почувствовав в своих руках теплую настоящую Франческу. Женщина, которую он любил всем существом, наконец-то была рядом. Он открыл глаза и увидел перед собой ее красивое расслабленное лицо. Во сне Франческа перевернулась к нему, устроившись на его плече, как на подушке, и обхватила одной рукой, прижимая груди. Открывшееся зрелище предстало настолько завораживающим, что мужчине тут же захотелось сжать ее сильнее в своих объятиях. Но, прикрыв глаза, он сделал глубокий вдох, сдерживая свой порыв боясь спугнуть ее. Она сделала шаг навстречу, позволив к себе приблизиться, и он всеми силами хотел сохранить этот установившийся мир в их теперешних отношениях. Помня, что она позволила только лечь рядом, охотник очень медленно и аккуратно высвободил руку из-под ее головы и повернулся на спину, нехотя убирая вторую из ее талии. Франческо почувствовала ускользающее тепло, которое обволакивало и согревало ее ночью и потянулась за мужчиной, хватая его ладони, прижимаясь ближе. Олег быстро закинул руку себе за голову и прикрыл глаза, делая вид, что еще спит. Женщина потерлась щекой его грудь, устраиваясь поудобнее. Просыпаясь, она нахмурилась, понимая, что что-то не так. Франческа медленно открыла глаза и увидела перед собой белую рубашку Алика, рядом с которым лежала, да еще и обнимала его во сне. Она замерла от собственной наглости, учитывая, что сама провозгласила, чтобы он не вздумал к ней поворачиваться, и спал на своей стороне кровати. И сейчас она сама вцепилась в него. Франческа аккуратно приподняла голову и заглянула в лицо мужчины, проверяя, Спит ли он и заметил ли её действия. Увидев его закрытые глаза, она с облегчением выдохнула и стала медленно приподниматься, чтобы отстраниться подальше, пока тот не проснулся. Охотник почувствовал, как напряглась женщина рядом с ним, проснувшись и поняв, в какой позе они оказались. Поскольку он успел отстраниться и сделать вид, что спит, то пытался сдержать улыбку, представляя её лицо в этот момент. Не выдержав, он слегка приоткрыл глаза, чтобы увидеть это выражение. Женщина уже опустила голову и начала приподниматься. Алик увидел ее задаченный профиль в попытке тихо отстраниться дальше от него. Он снова прикрыл глаза, поднял ладонь и накрыл ей руку, которую она настороженно убирала с его торса. Франческо замерла, снова взглянув на мужчину олег медленно поднял веки и посмотрел прямо на нее. Серые спокойные глаза встретили перед собой озадаченное и смущенное лицо женщины. Его ладонь скользнула вверх по обнимавшей его тонкой руке. Мгновенное изменение выражения ее лица, и франческо придумала единственное, что могло спасти ее в этой ситуации. Она вцепилась в его рубашку и стала трясти его запах. «Уже пора вставать!» Чересчур бодро произнесла женщина, резко поднимаясь и выдергивая свою руку. Алик не мог больше издержать улыбку, и угол его рта поднялся вверх. «Ты меня будешь?» Насмешливо произнес он, внимательно наблюдая за ее смущением. «А, да!» Нашлась Франческа с ответом, садясь рядом и отодвигаясь, подбирая под себя ноги. «Вы же здесь все встаете с рассветом!» А там уже солнце. Женщина кивнула на выход из палатки, пряча глаза от этого внимательного, изучающего взгляда. Она не могла поверить, что сама закинула руки на этого мужчину. Покосилась на Алика. Он отвернулся, посмотрев туда, куда она кивала. Похоже, он ничего не заметил. Облегченно подумала Франческа, видя, как только что проснулся. Как спалось... — продолжил Алекс, снова повернувшись к женщине. — Да нормально спалось, — засуетилась она. — А как твоя рука? — Все в порядке. Охотник даже не намеревался подниматься с кровати, наслаждаясь ее смущением. — Может быть, ты хочешь еще немного поспать? — Сейчас достаточно рано, и ты не просыпаешься на рассвете. Он чуть прикрыл глаза, всем своим видом показывая, что тоже не горит желанием вставать и куда-то идти. «Я уже выспалась», — ответила Франческа. «Мы же рано вчера легли». Алик понимал, что с ее стороны это были просто слова. Но, услышав, что она говорит «мы», он ощутил такую теплоту в душе, что его губы сами собой стали растягиваться в улыбку старайся это скрыть, он сделал глубокий вдох, как будто и правда собрался дальше спать. Глядя на его расслабленную позу, франческо тоже успокоилась и перестал нервничать. «Нужно осмотреть твою руку и перевязать», сказала женщина и, улыбнувшись, добавила. «Если ты, конечно, не хочешь показать ее настоящему врачу». «Мне нравится, когда ты это делаешь», тихо произнес охотник. «Ну, тогда нечего валяться», — ответила она и, не задумываясь, пихнула его ногой. Это выглядело так по-домашнему. Глядя в его лицо, Франческа заметила, как изменился его взгляд, став мягким и нежным, так разительно отличавшимся от того, что она видела раньше. Сейчас казалось, что все так и должно быть. Просто двое проснулись и лениво болтают в постели. А затем... Она замерла, поняв, что только что сделал Вообще вся эта ситуация выглядела туманной. Его мягкий взгляд, то, что она сама обхватила его во сне, а теперь так раскованно ведет себя с этим, по сути, незнакомцем. Она быстро убрала от него свою точеную ножку и отвернулась, делая вид, что поправляет одеяло. В глазах Алика сверкнула его темнота, но он сразу подавил желание схватить эту тонкую щиколотку и потянуть ее обладательницу к себе. Охотник понимал, что любое резкое движение после вчерашнего выходки может снова оттолкнуть ее. Поэтому мужчина сел на кровать и спустил ноги на пол. Вокруг начали доноситься звуки просыпающегося лагеря. Я принесу еду и воду для перевязки сказал Алик, поднимаясь. «Мы не будем задерживаться, тронемся, как только прикажет его величество». Надев сапоги, мужчина сразу вышел из палатки. В откинутый полог проникли яркие солнечные лучи, освещая то, что внутри. Как только ткань перестала колыхаться, Франческа быстро спрыгнула с кровати и прямо поверх сорочки накинула плащ Алика, заматываясь в него. Она выглянула из палатки, проверяя, ушел ли мужчина. Не найдя его рядом, быстро выжила и побежала в сторону привязанных лошадей. Когда охотник вернулся, держа в одной руке хлеб и мясо, а в другой – таз с чистой водой, Франческа еле успела прыгнуть в кровать и натянуть на себя одеяло. Ставя все на стол, Лалик произнес, глядя на нее. — Ты же сказала, что выспалась и не хочешь больше спать. Усмехнулся он. Сама даже не выбралась из постели. Я передумала. Не нашла, что сказать женщина. Не говорить же было, что она улизнула в это время из палатки. Теперь уже пора собираться, заявил охотник, потянув за одеяло. Лагерь начали сворачивать. Хорошо. Бодро воскликнула Франческа, быстро спрыгивая с кровати и садясь прямо за стол в сорочке. Она схватила принесенную еду и стала с аппетитом есть, несмотря на мужчину. «Не хочешь одеться?» Нахмурился он, почувствовав в ее быстрых движениях что-то странное. «Ты же сам сказал, что не надо задерживаться!» Беззаботно ответила собеседница. «Ты пока подготовь свои странные травы, а я обработаю твою рану, пока ты ешь!» Алик промолчал, не став дальше допытываться, что она задумала. Но, зная ее, такое поведение не несло в себе ничего, что могло бы ему понравиться. Решив все-таки не придавать этому такого значения, он сделал так, как его просили. После еды и быстрой перевязки Франческа встала у столика, всем видом показывая, что они торопятся. «Бери свои вещи, дай мне одеться, и мы можем присоединиться к остальным». Она даже взяла в руки узел со своими покупками. Мужчина кивнул, взяв оружие и мешок, и вышел из палатки, пребывая в крайне подозрительном настроении. Алик увидел, что к нему ведут двух запряженных лошадей. На обоих виднелись обычные седла, и он нахмурился, предчувствуя, что здесь явно что-то не так. За его спиной раздался голос Франчески. «Вторая лошадь для меня!» Он оглянулся. Теперь же их достаточно после выплаты небольшой дани. Закончила она, приближаясь. Алик, не отрываясь, смотрел на женщину перед собой. Грубые штаны подчеркивали ее длинные стройные ноги. Белая рубашка с поднятым высоким воротником открывала вырез изящную шею, а длинные рукава были подвернуты вверх, подчеркивая тонкие кисти. Черные цепочки, используемые вместо пуговиц, привлекли его внимание к нехарактерным в этих краях кроя одежды. Такую носили в его родных местах. Образ портили только современные кроссовки на ногах женщины, но другой обуви у нее просто не было. Эта мужская одежда сидела на ней настолько удачно, что совершенно не скрывала всех достоинств ее стройной фигуры. Глаза Алика потемнели, и дыхание сделалось тяжелым и глубоким. «Прежде чем ты что-то скажешь...» Франческо заметила, как изменился его взгляд. Но, истолковав Эд за начинающуюся злость, она быстро продолжила. «Эта одежда больше подходит для верховой езды. А ездить в женском седле я не умею и не хочу». Не дожидаясь, пока этот мужчина что-то предпримет, Франческа быстро вскочила на лошадь, подхватила поводья и стала выводить кобылу на дорогу. Там уже стояла подготовленная для Беатристи Рега. Теперь, зная, что это миловидная женщина-королева этой страны, такая обычная крестьянская повозка совсем не соответствовала ее статусу. Со стороны лагеря к ним приблизились эти самые монаршие особы, над которыми сейчас размышляла Франческа. Заметив их, вместо приветствия она заинтересованно произнесла. «Так значит, их величество путешествует тайно!» Женщина не преминула сразу высказать свою догадку. «Не считая всего этого переодевшегося отряда, кого вы из себя пытались изобразить?» Усмехнулась она. «Пару молодоженов или очень зажиточных крестьян, по повозки? Потому что ни то, ни другое у вас не вышло. «Ты спрашивала, когда это случится?» Тихо сказал король, наклонившись к супруге. «Как видишь, опять никакого почтения». Он поднял глаза на женщину в седле. от чего же не вышло?» Заинтересованно спросил мужчина. «Отряд слишком большой», тут же стала пояснять Франческо. «И люди похожи на солдат, и повозка не соответствует всему этому окружению». «Как много замечаний!» Его величество спросил, я ответила. «В следующий раз мы учтем твои наблюдения», усмехнулся король, провожая Беодрес к Селеге. Франческа поймала на себе тяжелый взгляд серых Алика. Она уже научилась чувствовать, когда тот на нее смотрит, потому что делал он это почти всегда. «А он при вас изображает свирепого Цербера?» Не смогла остановиться Франческа и не сказать ехидное замечание. Охотник промолчал, лишь слегка приподнял красивую черную бровь, давая понять, что не понимает ее слов. «Да ладно», — говорившая махнула рукой, — «не обращаю внимания. Но вы все вроде торопитесь». Она начала оглядываться вокруг. И ее нетерпение передалось кобыле, которая стала переставлять копыта и слегка танцевать под всадницей. Олег подъехал ближе, протянув руку к голове лошади и похлопал успокаивая. Он сурово посмотрел на женщину и получил в ответ самый невидный взгляд, на который оказалась способна франческа. пребывая в настолько хорошем настроении, Она была готова совершенно не замечать никакие его взгляды. Только бы ехать на лошади и в одиночестве. А еще лучше было бы пустить ее в голубь и пронестись по дороге или лугу. Но как бы она этого не хотела, такие действия придется согласовывать с этим мрачным типом. В том, что он ее догонит, женщина даже не сомневалась. А вот что тут выкинет после обладая таким свирепым нравом, узнавать совершенно не хотелось. Но надежда всегда умирает последней, поэтому Франческа сделала глубокий вдох, успокаиваясь, и похлопла по свою кобылу. Предстояло немного подумать. Первые всадники начали движение, и королю подвели его коня. Он легко запрыгнул в седло и поехал вперед в сопровождении нескольких слуг. Когда все двинулись, Франческа осталась ехать рядом с полоской, размеренно покачиваясь в седле. Давно она не ездила верхом, но тело само вспомнило, чему его учили, а лошадь оказалась спокойная. Поэтому женщина скучала, лениво оглядывая пейзаж вокруг. Горы остались позади, и перед ними расстилалась широкая равнина которую разрезала волнистая лента дороги, уходящая за горизонт. Первое впечатление от ее мужского платья осталось позади, и сопровождающие перестали бросать на Франческу озадаченные и внимательные взгляды. Даже такая одежда выглядела более пристойно, чем ее предыдущий спортивный костюм. Алик ехал в паре метров позади и, как всегда, сверлил ее спину взглядом. Но даже он заметил ее опущенные плечи и подъехал ближе. «Хочешь прокатиться по равнине?» Спросил он, выводя ее из сонной задумчивости. «Конечно!» Тут же оживилась женщина. «Тогда вперед!» Мужчина без дальнейших объяснений тронул пятками пока коня, побуждая его ускорить шаг. Переходя на легкую рысь, он отъехал от дороги, забирая вперед и вправо в сторону открытого участка. Когда его догнала Франческа, которую не нужно было о таком спрашивать дважды, охотник перешёл на галоп, вырываясь вперёд и показывая дорогу. Несясь по равнине, он не стал оглядываться и проверять, поспевает ли за ним Франческа, потому что знал, как сильно она любит быструю езду. Проехав ещё немного, наездник сбавил ход и притормозил. «Это восхитительно!» Нагоняя, Франческа повернулась к Алику, широко улыбаясь. Щеки раскраснелись от ветра, глаза сияли огромными изумрудами, а волосы золотой волной окутывали ее плечи. Алик очень давно не видел этого непередаваемого, чистого восторга на ее красивом лице. Эти несколько дней на него смотрели настороженные зеленые глаза, в чем он сам был виноват, но не мог ничего с собой поделать. «Ты счастлива?» Тихо спросил мужчина, улыбаясь ей в ответ. «Конечно!» — не задумываясь, выпалила она. «Как же давно я не скакала на лошади!» Ее взгляд остановился на его улыбке, которая сделала лицо мужчины еще более притягательным. Франческа физически ощутила электрическую волну, прошедшую вдоль всего тела и без того быстро стучащая скачки сердца пустилась в невообразимо дикий ритм. В серых глазах, смотревших на неё из-под чёрных вывившихся прядей, читалось столько нежности, что она даже не поняла, как подалась к нему. Кобыла женщины, недовольная тем, что они остановились, сделала шаг вперёд, разрушая это внезапное наваждение. Франческа тут же опустила глаза и спряталась за тем, что стала похлопать лошадиную шею, успокаивая животного. «Может, поедем дальше?» — предложила она, не поднимая головы. «Нет». Выдохнул Алик, понимая, что так сдерживаться еще сложнее, чем когда она его намеренно выводила. «Мы уже далеко отъехали. Нужно возвращаться» франческо тяжело вздохнула, разворачивая лошадь в обратную сторону. «Хочешь пари?» — вдруг произнес мужчина. «Какое?» — оживилась она и оглянулась. «Победит тот, кто первым приедет к отряду», — начал Алик. «А выигрыш?» Не успел он закончить, как увидел, что длинные стройные ноги ударяют по бокам кобылы. «Этот заезд я не проиграю!» Донёсся крик, удаляющийся в Ранческе. Мужчина усмехнулся и тоже ударил пятками по бокам своего коня. И ехавшие впереди стражники издалека увидели несшегося к ним всадника, оставляющего за собой облако дорожной пыли. Несколько людей напряглись, положив руки на эвса мечей. Но даже так, под яркими солнечными лучами, Угадывалось облако переливающегося золота, окружавшее голову наездницы. Прямо за ней, отставая всего на пару метров, несся огромный черноволосый мужчина. Его осанку стражники узнали, но никто бы не хотел испытывать на себе момент, когда бы его преследовал Алик, зная суровый нелюдимый нрав этого мрачного мужчины. Всадники неслись таким бешеным галопом что было непонятно, не происходит ли чего-то плохого. Поэтому стражники, ехавшие в голове отряда, не расслаблялись, подав лошади немного вперед. Когда донесшаяся к ним женщины оставалось пару десятков метров, она стала резко тормозить, и мужчины впереди услышали звонкий заразительный смех, что привело их в еще большее недоумение. Франческо потянула на себя поводья, замедляя ход настолько быстро, насколько могла, чтобы лошадь не встала на дыбы. Алик настиг ее в это же мгновение и, только поравнявшись с ней обогнав, стал тормозить сильным движением, потянув за поводье Жеребец из королевской конюшни имел прекрасную выездку и беспрекословно слушался наездника. Чего не скажешь о новой лошади из выплаченной королю Дани. Кобыла Франчески неохотно сбавляла темп, но наездница могла с ней справиться, поэтому Алик только развернулся в паре метров от стражников, не делая попытки помочь. Женщина продолжала смеяться, как делала всегда, когда неслась во весь опор, наполняясь необъяснимой радостью. «Эй, это не считается!» воскликнула она, не переставая улыбаться и подъезжая к спутнику. «Я выиграла, просто затормозила раньше, чтобы не распугивать всех вокруг». «Мы договаривались доехать до отряда», — усмехнулся мужчина. «И ты жульничала, как всегда, даже не дослужив пари «Да что его слушать, если я выиграла?» — не сдавалась Франческа. «Ты должен это признать». «Хорошо», — вдруг согласился он. «Я проиграл». Но ставки не были озвучены, а значит... «Ничего страшного!» — перебила женщина, приближаясь к нему. «Я сейчас что-то придумаю!» «Хм!» — произнёс низкий плавный голос. «День без тебя!» — вкратчиво произнесла она, остановившись напротив. «Буду делать, что хочу, ездить, куда хочу, без твоей постоянной тени». Нет. Тут же выпалил мужчина, став серьезным. Я обещаю, что никуда не убегу. Теперь всегда приходилось произнести эту фразу. Но Франческа была в таком хорошем настроении, что даже он не мог его испортить. Просто будешь держаться от меня на состоянии, если совсем нечем заняться. Ну или займешься своими делами, а меня предоставишь самой себе. Алик медленно кивнул, соглашаясь и понимая, что не хочет ее отпускать от себя и не может с этим ничего сделать. Но она была права, находясь рядом с вооруженным отрядом, с ней действительно ничего не случится, а он может держать ее в поле зрения. «Хорошо», – нехотя произнес мужчина, – «и это будет весь завтрашний день». Поправила собеседница, растягивая слова. Половина этого дня уже прошла. Показывая, что здесь она держала побед, Франческа поехала вперед вдоль дороги, направляясь к повозке биатрис Алик дернул по воде своего коня, поровнявшись с ней и проехав настолько близко, что их колени почти скасались друг друга. Франческа недоуменно посмотрела на мужчину. — Мы договорились про завтра напомнил он с хищной усмешкой. А сегодня, как ты выразилась, осталось еще половина дня. Стражники, которые стали невольными свидетелями этой сцены, запомнили ее очень надолго. Почти каждый при дворе знал господина Арика как сурового мрачного человека, одного взгляда, которого было достаточно, чтобы к нему не приближаться. Это не значит, что они не уважали брат королевы. Наоборот, он своим мечом и отвагой снискал себе воинскую славу за эти несколько лет, проводя много времени вместе с генералом Орландо, вычищая присоединившиеся земли от наемников герцога. И этот господин был настолько нелюдимым, что никто специально не заводил с ним разговора. но сейчас он легко и непринужденно перекидывался фразами с улыбающейся госпожей Франческой, как будто никого не было вокруг. А когда женщина проехала вперёд, мрачное спокойствие снова вернулось на лицо мужчины, последовавшего за ней. После того вечера, когда Олег как безумно набросился на неё, он стал намного спокойней Начал отъезжать от Франчески, не следуя постоянной тенью. Перестал безапелляционно говорить, что ей делать. Но когда охотник думал, что она не видит, Его серые глаза внимательно ее изучали. Пару раз, встретившись с этим тяжелым взглядом, полным каких-то сильных, болезненных эмоций, Франческа перестала резко оглядываться на него. Ей хватило этих разов, чтобы обжечься той бурей чувств, которая бушевала в этом мужчине. Но когда Олег подъезжал к ней, он научился сдерживать пылающий внутри огонь и выглядел только спокойным собеседником расслабленно ехавшим рядом сравнявшись с повозкой в которой ехала beatатрис и в очень близком сопровождении алика бранческа тут же позвала женщину beatатрис ты не против поболтать громко произнесла она рассчитывая что спутник точно не захочет слушать женский разговор приняв правильное решение франческо проводила глазами широкоплечивая мужчину отправившиеся дальше к королям «Конечно!» Напротив открылась часть полога, где показалась Беатрис. «О чем ты хочешь поговорить? Расскажи еще что-нибудь об этом мире. Мне это интересно!» Нисколько не слукавив, ответила собеседница. К вечеру ровная местность еще не закончилась. Только в отдалении стали появляться засеянные поля. К ним вели ответвление от широкой дороги, говоря о том, что там находятся какие-то деревеньки. Как только разбили лагерь, повара стали готовить ужин, а Беатрис сразу позвала Алика и Франческу в королевский шатер. Продолжая болтать об особенностях этого мира, женщины пошли вперед. После долгого ужина с продолжением давних рассказов двое направились к себе в палатку. Отпустив Франческу вперед, Мужчина сходил за водой и тканью для перевязки. Поскольку уже прозвучало много историй и весь день в седле с непривычки давала себе знать, уставшая спутница аккуратно и споро перевязала раны Алика. Заметив, что они довольно быстро заживают, помощница пробурчала себя под нос. «Как на собаке!» Тихо произнесла она давнюю поговорку. «Точно зверепый цербер!» «Хм...» Раздался низкий голос у нее над головой, когда та внимательно рассматривала, как затягиваются ранения. «Говорю, все хорошо заживает», не поднимая головы, пояснила она. Закончив, та сразу направилась к кровати. «Я спать», заявила франческо «Отвернись, мне нужно переодеться. А лучше вообще выйди». За спиной она услышала движение и оглянулась. Али, как и в прошлую ночь, откинулся на стул, скритив руки на груди и вытянув вперед длинные ноги. Встретившись с ней взглядами, он демонстративно закрыл глаза. «Ну, конечно!» – в полголоса бубнила женщина. «Кто бы сомневался, что ты не выйдешь!» Быстро переодевшись в сорочку, она шмыгнула под одеяло, намереваясь тут же уснуть. Но даже устав, сон никак не шел к ней. «Черт!» — зляясь на саму себя, подумала Франческа. «Да сколько можно давить на жалость?» Но вместо того, чтобы, отвернувшись к стене, беззаботно уснуть, как собиралась, она пробурчала. «Можешь лечь здесь, если хочешь, но это в последний раз». Не успела та произнести всю фразу, как почувствовала, что край одеяла приподнялся, а кровать просела от веса тяжелого тела, улегшегося за ее спиной. «Какой же он быстрый!» — вздохнула она, чувствуя тепло, исходившее от него. «Правила те же!» — стала наставительно говорить женщина. «Да, да», — перебила Алик, — «спать спиной». «Ничего не снимать и к тебе не поворачиваться». «Хм!» – протянула она, понимая, что он над ней подшучивает. «Только если ты сама не замерзнешь и не захочешь повернуться». Медленно произнес плавный голос за ее спиной. «Черт!» – раздосадованно подумала Франческа. «Значит, сегодня утром он заметил». «Найди уже себе свою кровать!» Буркнула она, делая вид, что не слышала последней ремарки. «Я уже сплю». Следующее утро в точности повторило предыдущее. Когда олег проснулся на рассвете, он обнимал Франческу, которая повернулась к нему во сне и тоже обхватила рукой его талию. Плечо мужчины она использовала в качестве подушки, и ее дыхание щекотало ему шею. Охотник прикрыл глаза, наслаждаясь этим ощущением. Он услышал длинный глубокий вдох, который издала женщина, явно просыпаясь. Франческа ощущала тепло и полнейшую расслабленность. Она лениво открыла глаза, снова обнаружив, что обнимает Алика. Но на этот раз его руки охватывали ее в ответ. Поняв, что опять сама к нему повернулась, Женщина подняла голову, заглядывая ему в лицо и проверяя, спит Длинные черные ресницы вздрогнули, и ее встретил глубокий взгляд серых глаз. На этот раз она очевидно попалась и, судорожно соображая, как можно это объяснить, вдруг выпалила. «Как же здесь холодно бывает ночью!» Говорившая даже поежилась для достоверности. «Не извини». «Случайно получилось?» «Я не против», — тихо сказал он и улыбнулся. Его лицо выглядело расслабленным, а улыбка такой красивой, что Франческа замерла, залюбовавшись. «Да он действительно хорош». Пронеслась в ее голове непрошная мысль. Рука Алика нежная и очень осторожно стала подниматься по ее спине что мгновенно вывела женщину из этого волшебного состояния. Она быстро опустила глаза и откатилась в сторону, поворачиваясь спиной. «Чёрт, пора заканчивать с этими просыпаниями в одной кровати!» — стала мысленно себя распекать Франческо, шумно выдохнув. «Да, просыпаться пора!» — пробурчала она куда-то в стену. «Кстати, напоминаю, что я выиграла скачку. Алик шире улыбнулся, заметив ее смущение. Но не стал ничего делать, чтобы вернуть ее обратно. Но когда услышал последнюю фразу, тут же нахмурился. Пари было заключено, и он проиграл. Охотник поднял край одеяла и встал с кровати. Подхватив свои вещи, тот вышел молча из палатки. Франческа оделась и подождала немного. Но мужчина так и не вернулся. Позже вышла наружу, видя, что люди постепенно начинают собираться в путь. «Хм, я осталась без завтрака», — грустно подумала она. «Кто же знал, что он так буквально будет выполнять условия?» До замка оставалось ехать еще пару дней. И все не хотели задерживаться в дороге дольше, чем это требовалось. Сев на лошадь, Франческа первые пару часов ехала в седле рядом с повозкой Беатрис. Из-за полога периодически выглядывала скучающая королева. На третий или четвертый раз Франческа решила сжалиться на ней и составить компанию внутри повозки. Да и столько ехать верхом с непривычки оказалось тяжело. Поэтому, убив сразу двух зайцев и на время избавившись от пронизывающего взгляда Алика, Женщина пошла разузнать еще что-нибудь об этом мире. Как это ни странно, но больше их никто не преследовал. И до самого вечера день прошел совершенно спокойно. Беатриса оказалась интересной и полезной собеседницей, готовой ответить на любые вопросы и не скрывавшей больше ничего. После первого разговора женщина боялась потерять доверие франчески Поэтому рассказала все, что узнала из древних свитков про призыв дракона, все легенды и пророчества этого мира. Когда наступил вечер, и солнце стало клониться за горизонт, они остановились и разбили лагерь. Продолжая неторопливую беседу, женщины прошли в королевский шатер, поужинав там с Его Величеством и Аликом. Когда стало уже совсем темно, король деликатно напомнил, что людям нужно спать, потому как утром придется вставать на рассвете, чтобы успеть преодолеть оставшуюся часть пути и не задерживаться в дороге еще на одну ночь. Алик уже стоял у входа в шатер, придерживая полог и ожидая Франческу. Женщина попрощалась с присутствующими и направилась через лагерь. Бросив косой взгляд на сопровождающего, Она ощутила, что сейчас от него исходит спокойствие и расслабленность, которых раньше не было. Он просто шел рядом, не пытаясь, как обычно, контролировать каждый ее шаг, держа обещание Чем дольше она думала об этом, тем больше ее увлекал этот мужчина. Подходя к их палатке и поняв, что все ее мысли крутятся вокруг Алика, женщина сама себя дернула. Как-то быстро настороженность сменилась на притягательную заинтересованность. Испугавшись своих мыслей, она быстро вошла внутрь и сразу произнесла. «Я спать устала за сегодня». Сбегая прежде всего от себя, выпалила женщина. «Дай мне возможность переодеться в одиночестве». Алик приподнял бровь, удивляясь такой резкой перемене. Но остался стоять снаружи, опустив полок. Подождав несколько минут, он зашел внутрь. В палатке царил полумрак. Свеча не горела, а на кровати, накрывшись одеялом почти с головой, спиной к нему лежала Франческа. Охотник знал, что невозможно уснуть за пару минут. И она точно слышала, как тот зашел внутрь, но делал вид, что спит и не двигалась. Но он молча сел на стул, крестив руки и вытянув ноги. Мужчина закрыл глаза, погружаясь в осторожную дрему. Проснувшись всего через час, Алик внимательно прислушался к дыханию Франчески. Она крепко спала, развернувшись во сне к нему. Охотник осторожно поднял одеяло и лег рядом, обняв женщину. Теперь он мог спокойно заснуть, чувствуя ее тепло в своих руках.